Глава 52. Через полтора часа после окончания боя прибыла вторая волна десанта. Помимо обычного стрелкового взвода, прилетело по одному миномётному расчёту с миномётами и минами, а также по отделению сапёров. Для транспортировки миномётов и боекомплектов к ним сделали небольшие тележки с велосипедными колёсами. Всё не на себе таскать, а катить. Бросить в случае чего не жалко, или на себе перетащить легко. С третьей волной к обеду, помимо ещё одного взвода морской пехоты, прибыли несколько сотрудников Царандой и Хад, а также особь подполковник Жданов, что, видимо, перед заменой и отбытием в Союз решил поучаствовать в боевой операции. До сего момента он старался расположение батальона не покидать, если не считать тел движения имитирующих бурную деятельность, летал то в Герат, то в Кабул. Одновременно прошла первая смена блаников. После обеда началось выдвижение сводной роты Тут помогли трофейные осляки, на которых загрузили часть боеприпасов, кое-и-вном случае матросам пришлось бы тащить на своём горбу. Всё трофейное оружие увезли обратным рейсом. Шли по едва накатанной дороге. Засад особо не опасались, благодаря бланику. Хотя, конечно, это не гарантировало от хорошо укрывшихся в камнях духов, но героев-смертников пока не встречалось. А дорогу проверяли сапёры. Но и мин не было. Проверили кишлак, Но в нем обнаружили только старух и дряхлых стариков. Все прочие покинули поселение и попрятались. То, что белая полоса начинает сереть, стало ясно ближе к вечеру. Начала меняться погода, и планеристы запросили разрешение на возвращение на аэродром. Кое-киборгин им дал. А значит, не стоило рассчитывать и на дирижабли. К счастью, ночь прошла спокойно. Видимо, понеся значительные потери под сотню человек, почти четверть состава своего отряда, Главарь банд решил сменить тактику и принять бой от обороны. Численный перевес всё ещё был на его стороне. К тому же, дома и камни помогают. Опять же, просто сбежать он не мог, ведь это значило бросить большую часть оружия и боеприпасов. За что кураторы его по голове не погладят, скорее снесут ему его тупую башку или прострелят. Но тут, как говорится, что сову об пень, чтоб пнём об сову. Один хрен Опять же, он мог надеяться на поддержку со стороны соседнего отряда. Имелось неподалёку, чуть южнее, ещё одна банда, но состоящая не из пуштун, а из айзаймаков, что терянили небольшой анклав хазарейцев, видимо, желая отжать себе их территорию. Эти хазарейцы отличались от остальных своих соплеменников тем, что исповедовали третью версию ислама исмаилизм, что сначала привело к их отделению от основной массы соплеменников, и их чмырили Вообще все, от чего они забились высоко в горы. Но если раньше существовало некоторое, пусть и шаткое, равновесие в горах, их стало практически не достать без больших потерь для атакующих от меткой стрельбы из засад, то теперь, после того, как окружающие их племена, являющиеся шиитами и сунитами, получили современное оружие для войны с шурави, их стали снова давить, ибо со старой винтовкой против пулемёта, миномёта и гранатомёта не повоюешь. Но это сильно вряд ли. Стоит только им выйти с какой-нибудь большой толпой, как по ним нанесут авиационный, бомбовый, штурмовой удар, и они это понимают. Так что в данном случае каждый будет воевать сам за себя. На следующий день погодная обстановка также не позволила совершать полёты планером. Ещё один кишлак. Здесь особенно на контрасте с продиным поселением присутствовало довольно много молодёжи и мужчин среднего возраста. что, конечно же, не могло не напрячь. За работу взялись хадовцы с царандоевцами и при помощи морпехов в качестве силовой поддержки провели просеивание. В итоге выявили шесть человек, что, по мнению сотрудников хад, числились как явно подозрительными. Оставлять за спиной их просто глупо. Немного. Могут ведь и в спину ударить в самый неожиданный момент. Опять же, здесь шесть, там три, тут два. И вот уже довольно значительный отряд. тащить с собой ещё глупее, сковывает движение. Так что вызвали транспортный вертолёт для вывоза подозрительных лиц. Киборгин принял решение остановиться здесь на ночёвку и о том же приказал остальным двум группам, чтобы встали. Но мы прошли всего ничего, сказал его заместитель по полиции капитан Роговой. Подождём, пока установится нормальная погода и смогут летать планеры, ведя разведку местности. Хватит одного засевшего в камнях стрелка со снайперской винтовкой. чтобы нанести нам обидные потери. Благо синоптики обещают, что погода нормализуется на следующий день. Вопреки опасениям, синоптики не ошиблись, и погода действительно нормализовалась ещё вечером. Так что блиники появились прямо с утра. Правда, от обстрела это их всё равно не уберегло. Бах, бах! Морпихи тут же залегли и стали озираться по сторонам в попытке обнаружить стрелков. По отсутствию криков раненых и докладов об убитых Стало ясно, что стрелки промахнулись. «Альбатрос, это парус-ноль. Нас обстреляли. Я понял парус-ноль. Вижу, что вы залегли, но противника пока не наблюдаю». Киборгин понимал, что если стрелок замаскировался и лежит неподвижно, то обнаружить его очень непросто. «Бах! Бах! А, сука, чуть не попал!» – воскликнул один из бойцов. «Смени позицию!» Морпех вскочил и метнулся за другой валун. «Бах! Бах! А-а-а!» – закричал раненый. Кое ему всё-таки прилетело в ногу. К нему тут же кинулся медик. "Вон она, та сволочь", сокричал один из бойцов и открыл огонь. Его поддержали остальные, и раздалась какофония выстрелов. "Прекратить огонь!" но бойцы, пока не высадили порошку, не остановились. Впрочем, это дало свой результат. Противник зашевелился, и его уверенно зафиксировал воздушный наблюдатель. "Даются ли указания?" от Эльбатроса полилась свитая моча. Локализуя местоположение стрелка, и туда тут же ударили из гранатомётов. Противнику уничтожен пару с ноль. Бах! Зато второй продолжал стрелять, к счастью, снова мимо. Но, видимо, смерть товарища после того, как его обнаружили с воздуха, стрелка впечатлила, и он решил сбежать. Замелькал среди камней силуэт, и по нему снова врезали из всех стволов. Также подключился бланик, и чья-то пуля его всё-таки достала. Снова пришлось вызывать эвакуатор, чтобы забрали раненого. Причём не только в группу, с которой шёл Киборгин, но и остальные две группы также понесли потери ранеными. При этом, если бы не усиленные бронежилеты и каска, то появилось бы, как минимум, два погибших. А так бронежилет хоть и побило, но боец всё-таки выжил. Пулю отклонило и вместо того, чтобы пробить печень, просто пропороло бок, рана рваная из-за деформированной пули. Но всё же не смертельная. Ну и второй случай. Лейтенанту прилетело в голову, но по касательной, так что заработал тяжёлую контузию. Но ну и шею, видимо, повредило, но тело своё чувствовал, обошлось без перелома, так что есть все шансы, что акклиматизируется. Очередной кишлак надюжному домов. Парус ноль. Это Альбатрос 1 на связи. Тут что-то не так. Какое-то подозрительное затишье. Нас увидели и попрятались от греха подальше. Движение продолжилось. И снова остановка по требованию наблюдателя. В чём дело? Вижу клубы сизого дыма из-под дерева. Точно, завели мотоцикл. Один на нём сидит и газует, не давая заглохнуть, но никуда не едет. Вот как. Похоже, ждёт пассажиров, чтобы поехать. Похоже на то, наверняка засада. Верно. Может, пулемётчик где-то засел или даже гранатомётчик. Сейчас мы им устроим миномётный расчёт к бою. Пару минут. и миномет, сгрузив с тележки, установили в боевое положение. Вскоре со звоном вылетела первая пристрелочная мина. Собственно, засадники все прекрасно поняли, и второго выстрела не потребовалось. Они быстро снялись, подцепили ДШК к мотоциклу и отчаянно газуя и сторгая клубы сизого дыма и ревя на все ущелье, помчались прочь. Альбатрос погнался за ними и даже сделал пару очередей. Но Анатолий приказал прекратить погоню. Потому как для уверенного поражения цели, ибо трассирующие пули сильны хуже обычных, планиру надо сильно снизиться, а в горах это черевато из-за непредсказуемых воздушных завихрений. А ведь могли нам устроить кровавую баню, с лёгким содроганием подумал Анатолий, оценив по достоинству местность, на которой толком было не укрыться. Вперёд